Четвертое. Воспоминания о современниках. Хенрик Ипсен. Ипсон и Фрис жизни. Весной 1893 года я возвращался из Берлина домой в Норвегию. Это было после насыщенных осени и зимы, когда после моей выставки в Доме архитекторов осенью 1892 развернулись баталии между художниками. Сноска. Речь идет о громком скандале вокруг выставки Мунка, открытой 5 ноября 1892 года по инициативе Берлинского союза художников. Впоследствии это происшествие, приведшее к расколу между консерваторами и модернистами и сделавшее Мунка звездой, получило по-немецки название Фол Мунк». Я должен был передать ему привет от доктора Элиоса и прочих его берлинских друзей сноска. Доктор Юлиус Элиас, 1861-1927, немецкий искусствовед, литературовед, переводчик-коллекционер, в своих критических статьях об изобразительном искусстве выступал за импрессионизм, был соиздателем переводов Ипсона, 14 томов, 1898-1909, и Бьёрнсона. Четыре тома, 1911 на немецкий язык. Это было во времена Фрая Бюне. Сноска. Независимый театр Фрая Бюне был основан в Берлине в 1889 году десятью драматургами и театральными критиками во главе с Отто Брамом. Брам приобрел свою коллекцию портрет Ипсона в Гранд-кафе, написанный Мунком в 1905 году. Открылся этот театр в сентябре 1889 года постановкой «Привидений» 1881 Ипсона. Театр просуществовал всего пять лет. Однако наряду с Парижским театром «Либре» и лондонским «Independent Theatre Society» Фрая Бюне, где ставились новаторские натуралистические пьесы Гаупмана, Золя, Стринберга и других, поспособствовал появлению независимого театрального движения в Европе. На заре Ипсоновского культа я отправил свою визитку, пошел к его дому на улице Арбинсгады с карточкой в кармане. Сноска. На улице Арбинсгаде в Крестьянии Хенрик Ипсон жил вместе с женой Сюзанной в 1900 году. Мне много рассказывали о нелюдимости Ипсона, и я был в сущности рад, что его не оказалось дома. Я оставил свою визитку и посчитал, что дело сделано. Как-то в позднее послеобеденное время я шел по переполненной людьми улице Карла Юхана и вдруг решил зайти в читальный зал Гранд-кафе, где были иностранные, в том числе немецкие газеты. Сноска. В Гранд-кафе на улице Карла Юхана в конце XIX начале XX века собиралась богема крестьянии, писатели, художники, свободомыслящие студенты. Сегодня исторический интерьер утрачен, Однако само место сохранилось под тем же названием. Там, в углу, у окна, выходящего на улицу, наполовину в тени, сидел Ипсон за своей газетой, из-за которой он время от времени оглядывал зал своими большими глазами, мигающими за стеклами очков. Сюда он ежедневно приходил в обеденные часы, читал газеты и попивал свой виски содовой. Здесь он чувствовал некоторую связь с Европой, которую покинул. Я прочитываю пару немецких газет и выхожу в толпу. Иду в сторону кафе. Оборачиваюсь, собираюсь зайти. Это же Ипсон, он тоже на улице, тоже вышел. Я захожу в кафе. За столиком сидят несколько друзей, в том числе Сигурд Хёст. Сноска. Сигурд Хёст, 1866-1939. Преподаватель, автор школьных учебников. Многолетний друг и менеджер Мунка занимался продажей его произведений. Я сажусь к ним. Это же Ипсон, говорит кто-то из них. И мы видим его небольшую плотную фигурку в дверном проеме. Он заходит обратно в Грант. Нечто невиданное. Он проплывает, будто широкая шхуна по морю сидящих гостей, держа курс на нас. Добрый день. Это вы, господин Мунк? «Благодарю за визит», и он присаживается, спрашивает о своих друзьях. «Мы почти не могли говорить, так было людно», и он ушел. Так он нанес ответный визит. Ипсон у окна, портрет. Люнье По, Наттенсен и Фру Херман Банк, Ипсон, держащий меня за пуговицу. Он сидел в правом углу, в глазах плясали чертики. «Я задумал нечто новое». «Да». В этом тоже будет чертовщинка. Без этого никак. Да-да, наверняка никто этого не поймет. Они и Пирогюнта еще не поняли, имея в виду народ в целом. Сноска Арельен Франсуа Мари Люньепо. По, 1869-1940, французский актер, режиссер, реформатор французского театра конца XIX, начала XX века. Взял себе псевдоним в честь любимого писателя Эдгара Аллана По, один из основателей символистского театра «Эвер» 1893-1900, для которого Мунк рисовал афиши постановок Ипсона Пергюнд 1896 и Юн Габриэль Боркман 1897-1898. Здесь ставились пьесы знаменитых скандинавов Ипсона, Бьорнсона Стринберга, а также Горького, Гаупмана, Верхардна, Митерлинка, «Скандальный король убью» Альфреда Жари и других. Фру Херман Банк. Жена Хермана Банга, 1857-1912, датского писателя, чьи натуралистические романы «Обреченные поколения» на рубеже 1880-1881 годов был конфискован полицией за непристойность. То же произошло позже с романом друга Мунка Ханса Егера Из жизни богемы крестьяни 1885. Хольгер Драхман. 10 марта 1908. Разговоры. Сноска. Хольгер Драхман, 1846-1908, датский писатель, увлекавшийся живописью, Писал, как и Стринберг, морские пейзажи в импрессионистском стиле. Драхман лежит в урне. Его величественная фигура превратилась в горстку пепла. Мы встречались несколько месяцев назад. Перед глазами еще стоит образ, как на фотопластине. Яркий, будто это было только что. В ушах еще звучит его голос. Так же отчётливо, как если бы он только что произнес эти слова, как на фонографе. «Ну, послушай, дорогой друг!» Слова звучали ласково, округло. «Всё есть огонь и движение», — сказал я. «Мы горим, как деревья». «Да-да», — сказал он. «Мы, как языки пламени, вырываемся из земли». «Мы говорили о мужестве, о женщинах». «Вот бы иметь мужество признаться в своей трусости», — говорю я. «Да, сейчас я вам все расскажу», — говорит он, «о том, как я проявлял трусость и каковы на самом деле женщины. Я пишу книгу, чтобы просверлить дыры в лодке. На дно пойдет весь ковчег. Наши бокалы наполнялись шампанским и опустошались. Да, дорогой друг, мы говорили о расторжении Унии и возможной войне со Швецией. Сноска. В 1905 году Норвежский парламент Стортинг объявил о расторжении унии со Швеции, в результате чего образовалось независимое королевство Норвегия. Отделение произошло мирным путем, однако поначалу это решение создало напряженность в отношениях между двумя странами. Почему вы не боролись? Почему Бьорнсон не развязал войну? Нансен хорохорился, сотрясал воздух своей длинной рукой, словно мельничными крыльями. Сноска. Речь идет об участии крупных общественных деятелей, писателя и публициста Бьернстерне Бьорнсона и знаменитого полярного исследователя Фритьюфа Нансена в дебатах по поводу независимости Норвегии. После паузы я прерываю молчание. Что сказал Брут поэту в Юлии Цезаре? «Поэт, тебе нечего здесь делать, когда мужи воюют». Драхман выступал с речами во время военного напряжения в 1905. -м. Сноска. Имеется в виду реплика Брута в адрес поэта из третьей сцены четвертого акта трагедии Уильяма Шекспира Юлий Цезарь, 1599. -й. Жалкий шут. Для штук своих плохое выбрал время. Шутам таким не место на войне. Ступай ты прочь. Возможно, жизнь двух мужественных людей ценнее, чем все искусство вместе взятое. «Да-да», — сказал он, — «ты прав». «Поэт, ты позорище», — проговорил он, помолчав. Теперь я думаю о том дне, когда его пламя потухло и умерло, о том, что его пламя горело неровным огнем, иногда выбрасывая мощные длинные языки, и вспоминал его слова о том, что надо просверлить дыры в лодке». Записная книжка, 1908. Стефан Маларме. С французским поэтом Стефана Маларме, 1842-1898, Мунг познакомился в 1895 году и из согласия поэта выполнил его литографический портрет с фотографии, 1897. Брови крупные, темные, кустистые и под слегка усталыми веками глаза, в глубине которых отражается ясный свет небес, как в тихих водах над холмом. Легкая седина проступает в бороде из упрямых завитков, похожа на свиную щетину. Улыбка джентльмена. Маленький кабинет. В зеленоватых пастельных тонах японский кораблик. Старые выцветшие ковры. Зеркало времен Людовика XIV. Цветовая симфония. Здесь он пишет «Мертвая тишина, нарушаемая лишь голосом из соседней комнаты, или чтением этих небольших зарисовок и неоконченных стихов, из которых впоследствии будет собран экстракт. Эти стихотворения совершенны по форме, понятны лишь немногим. В них каждое слово настолько насыщено, что оно вызывает целый ряд душевных движений, будто мелкие точки на фонографической пластинке, Их почти не видно, но на фонографе они превращаются в живые слова. Запись 1896, 1897. Станислав Пшебышевский. Мой друг Пшебышевский. Написано в Осло в октябре 1928, опубликовано на немецком языке в журнале Полоне литераери 1929 на норвежском. В газете «Осло Афнавис, 30 января 1929. Как живой стоит он меня перед глазами, друг моей молодости. Образы и ситуации с его участием проходят перед моим мысленным взором, как на кинопленке. И все же как много лет прошло с тех пор, целая жизнь отделяет ту берлинскую зиму 1890-х годов, когда я впервые встретил его от сегодняшнего дня, когда он покоится в родной земле. Плотно сидели они в небольшом винном погребке на Унтерден-Линден, который обнаружил Стринберг и который вскоре стал местом собрания для молодых художников. Многие из них с течением лет обрели заслуженную славу как поэты или живописцы. Здесь бывали Стринберг и Демель, Хартлебен и Ластиков, Хольгер Драхман, Гуннер Хейберг, Кристиан Крок и многие другие, в ком как раз в эти годы бродило и зарождалось новое искусство. И в центре среди них — Пшибышевский, с большими горящими глазами на бледном лице, молодой, восторженный, до краев полной жизни и веры в будущее, нервный и чувствительный, временами взмывающий ввысь туда, где светили ему вечные звезды, временами падающий на самое дно отчаяния, окруженный замкнутыми стенами, на которые он пытался взобраться. Я и сейчас вижу, как он сидит в углу на диване в этом маленьком винном погребке в Берлине, весь сжавшийся, с лихорадочно блестящими глазами, и говорит тихо, хриплым голосом, будто разговаривая сам с собой. Внезапно он вскакивает в экстазе, бежит к фортепиано так резко, будто его неотложно зовет внутренний голос. И в мертвой тишине, наступающей после первого же аккорда, в тесном погребке начинает звучать бессмертная музыка Шопена, внезапно преображая его в сияющую праздничную залу, в торжественный чертог искусства. И так мощно он сам был захвачен, и так мастерски передавал удивительные музыкальные картины своего соотечественника, что мы слушали, затаив дыхание завороженные, забыв о времени и пространстве, пока не затихал самый последний звук. Мне довелось общаться с ним лишь молодые годы. После несчастного случая с его женой, которая, как известно, была норвежкой, он разорвал все связи с Норвегией. Сноска. Жена Пшебышевского, норвежка Дагниюль, была убита своим поклонником в Тифлисе, в Тбилиси, в 1901 году. Он хотел забыть, да, забыть. Не знаю, обрел ли он со временем забвение и избавился ли от той чудовищной ноши, которая давила на него днем и ночью. Больше я его не видел. Письма, которые я ему посылал, оставались без ответа. И когда я однажды отправил ему свои афорты, он даже не оплатил доставку. Но я его понимал и никогда не злился на его молчание. В действительности ничто не может затмить воспоминания о нашей дружбе. Его верности, его сердечности и открытости. Я жалею, что не написал статью воспоминания о моем дорогом старом друге, вашем великом писателе еще при его жизни, как привет и благодарность старому другу за его дружбу в молодые годы. Она была бы благодарностью за то, что он в свое время сделал для меня. Именно он. Вместе с мэр Грефи и Шербертом издали первую полноценную брошюру о моем искусстве. Причем он был душой и двигателем этой инициативы, как был он душой и смело задуманного, но, к сожалению, слишком рано затухшего журнала «Пан». Сноска В 1894 году Пшебышевский, как издатель и автор, Вместе с Францем Сервесом, ошибочно назван Мунком Шербертом, Вилли Пастором и Юлиусом Мэйр-Грефе выпустил первую монографию о творчестве Мунка, которая вела имя художника в искусствоведческий оборот. В берлинском литературно-художественном журнале «Пан» главным инициатором создания которого выступила Дагни Юльп печатались новаторские произведения, в основном авторов из богемного кружка у черного поросенка, куда входил и Мунк. Шли годы, много лет, каждый из нас шел своим путем, и, наконец, остались лишь воспоминания, связывающие меня с моим дорогим старым другом молодости. И эти строки, которые я здесь пишу, вовсе не являются ни оценкой его значения как писателя, для этого я недостаточно компетентен не попытка охарактеризовать Пшебышевского как человека. Для этого я знал его слишком мало в поздние годы. Это лишь отдельные заметки, проблески воспоминаний, которые возникли у меня, когда газета «Полони Литерари» своим письмом вновь воскресила в моей памяти воспоминания о моем дорогом старом друге.